Глава 23. Над небом голубым. Максим проснулся от яркого света. Петро приоткрыл люк, и луч солнца, пробившись сквозь кроны деревьев, ударил прямо в глаза. «Ты есть будешь?» — голос напарника доносился словно издалека. «Давай», — ответил Максим. «Умираю с голода». Тут же в одной его руке оказалась вилка, а в другой открытая банка рыбных консервов. Спустя пять минут она опустела. Пустую банку Максим вышвырнул через приоткрытый люк прямо в лес. Совсем ты не думаешь об экологии, Максим. Полушутливо, полусерьезно посетовал Петро. Вот еще в зоне заботиться о природе. Завтра этого леса, скорее всего, не будет. В общем, поехали. «Куда?» «Прямо». «Ты снова издеваешься», — вздохнул Петро. «А еще проводник». «Не называй меня больше так», — попросил Максим. «Я не хочу больше никого сопровождать, никому помогать». «Просто так получается, само собой. И я не издеваюсь. Поезжай в том же направлении, в котором ехал. Там мы наткнемся на вектор, а вот куда он нас приведет — большой вопрос». Зарокотал мотор, и тягачи вновь пополз по лесу. Вскоре он выбрался на грунтовую дорогу. «Направо или налево?» Петро притормозил. «Понятия не имею. Давай налево. Справа, наверное, захваченная немцами станция. Правда, в каком виде и в каком году, не знаю. А может, уже что-то другое, то, что нам вряд ли понадобится». Комсомолец весело зарычал, развернулся и, покачиваясь, резво покатил вперед. Через полчаса лес поредел, и сквозь ветви вдали показалась красно-белая диспетчерская вышка аэропорта, а за ней маячили высокие многоэтажки большого города. Волей судьбы тигач оказался прямо перед взлётно-посадочной полосой. Максим высунулся из люка и увидел реактивный лайнер. Он шел на посадку, распластав серебристые крылья, точно огромная хищная птица. Желтые фары под фюзеляжем показались самыми прекрасными на свете глазами. От них было невозможно отвести взгляд. И Максим, не отрываясь, смотрел на крылатую машину, пока она со свистом не пронеслась над головой и не коснулась бетона многоколесными стойками шасси. Комсомолец остановился у деревянного забора, отделяющего аэропорт от городских улиц. «Ну и куда теперь?» — в голосе Петро слышалось недовольство. «Гони вдоль забора. Где-то он кончится, и мы выедем на улицу». «Как ты там говоришь? Это неизбежно ехать через город. Я правильно понимаю?» «А, нет», — Максим засмеялся, — «можно и обогнуть, по дуге, но это дальше и дольше. К тому же я хочу побыть немного туристом и поглазеть на местные достопримечательности. Меня устроит музей Пушкина, к примеру. Ты же учитель литературы, да?» Петро махнул рукой. Взялся за рычаги и комсомолец, урча пополз прочь от аэропорта. Как и предсказал Максим, забор быстро кончился, вернее, неожиданно оборвался. Тигачев взревел и побежал по шоссе. Через 20 минут оно превратилось в широкую асфальтированную улицу. По обеим сторонам тянулись сначала одноэтажные, утопающие в зелени коттеджи, потом после рощи подобные многоэтажки. Впереди показалась оранжево-красная поливальная машина. Комсомолец проскочил прямо через огненную гриву водяных струй. Так казалось в свете горящих фар. Максим едва успел юркнуть в боевое отделение и захлопнуть за собой люк. «Уф!» – выкрикнул он, как только по борту загрохотали потоки воды. Холодный душ это слишком. Зато тягачу мыли, правда, с одной стороны. Он вновь высунулся из люка, достал прямо на глазах удивленного Петро цифровой фотоаппарат и принялся фотографировать здания. Пешеходы, мужчины и женщины, парни и девушки в ярких, но не кричащих одеждах смотрели на комсомолец с интересом но без явного удивления, как будто у них каждый день по улицам разъезжали армейские тягачи. За перекрестком у сквера промелькнул голубой ларек с коричневой надписью «Мороженое» на русском языке. Пожилая продавщица вручила два вафельных стаканчика полноватому интеллигенту в очках. Тот приподнял кепку и побежал к высокой и могучей женщине с круглым добродушным лицом. От вида этой парочки улыбнулся бы любой. «Стой, стой!» – закричал Максим в люк. Петро потянул оба рычага. Гусеницы заскрежетали по асфальту. «Что? В чем дело?» «Я схожу за мороженым, заодно попытаю продавщицу. Вдруг удастся что-нибудь разузнать, вытянуть из нее ценные сведения. Ты пока припаркуйся, но мотор не глуши». «Будь готов рвать когти!» Максим выскочил и побежал к ларьку. От вида и запаха лакомств закружилась голова. «Здравствуйте!» — вежливо сказал он продавщице, сглотнув слюну. «Мне два эскимо. Нет, две лакомки. Пятьдесят копеек». Максим притворно пошарил по карманам. «Ой, я забыл!» «А как город ваш называется?» Продавщица вытаращила глаза. «Москва, как еще?» «Совсем забылся, на съемках-то на своих. Как фильм-то называется?» «На съемках?» Растерялся Максим, но тут же пришел в себя. «На съемках, да. Война на южном направлении фильм называется. Я там артиллериста играю. Сейчас много про войну снимают. И правильно, я считаю. Нельзя об этом забывать, даже если кругом сплошное счастье. Кровь должна быть только бутафорская. Тебя вон как разукрасили, как по-настоящему». «Это и есть по-настоящему», – Максим коснулся бинта на голове. «Пиротехники что-то не рассчитали, я и приложился лбом о броню. Режиссер глянул и сказал, что будет прямо так снимать». «Реализм», — говорит. «Бедненький!» Продавщица достала две покрытых шоколадной глазурью трубочки-лакомки. «Вот, возьми! Тебе и водителю твоему!» Максим вдруг вспохватился. «Скажите, как добраться до музея Пушкина?» Продавщица задумалась. «Не припомню такого. Кто это?» «Ну как же! Поэт, писатель...» Он стоял у основ русского литературного языка. Погиб на дуэли в 37 лет. «Нет, не припомню такого», — повторила продавщица. «Спасибо вам большое». Когда Максим уже повернулся, чтобы идти назад, продавщица вдруг сказала. «А знаешь, что самое страшное в мире? Когда военные хотят войны. Хотя кому, как ни им, не знать, что это такое. Максим добежал до комсомольца и у самой гусеницы увидел желтую монетку. «Три советских копейки», — мелькнула первая мысль. Но когда Максим подобрал ее, он увидел обрамленную колосьями цифру 20 Похоже на то, что он видел в музеях и в коллекциях. Вот только монета в 20 копеек должна быть белой. «Ты долго еще?» — недовольно крикнул Петро. Его голос звучал, как из коробки. Впрочем, так оно и было. Сунув монету в карман, Максим забрался внутрь и протянул мороженое напарнику. «Погрызи, а я подумаю, что нам дальше делать». Он не заметил, как съел свою порцию. Ему показалось, что ничего вкуснее на свете не бывает. Только бабушка когда-то покупала мороженое, но оно совсем не такое, как это но проклясть свою мать за безнадежное детство, за изувеченную психику, ему не пришло в голову. Напротив, Максим с горечью возблагодарил ее. «Спасибо, мама, за то, что я сейчас испытал по-настоящему неземное наслаждение». «Но ты чего надумал?» – нетерпеливо спросил Петро. «Вот что, в центр мы на этой штуке не сунемся». «Поехали до ближайшей станции метро. Там я выйду и попробую добраться до музея Пушкина. Он должен быть на Кропоткинской, если это Москва. А ты жди». Петро раскрыл рот. Блеснул золотой коренной зуб. «Мы что же, в Москве?» «Что-то вроде. Только нечто странное творится». Максим показал желтые двадцать копеек. Надо разобраться, что к чему. Я бы лучше свалил, вот честно. Ни к чему здесь останавливаться и выяснять подробности. Так вперед, я никого не держу, сам как-нибудь дотопаю. Совсем дурак, обозлился Петро. Я без тебя сгину. Значит, делай, как я велю, и все будет в порядке. Может быть. Петро взялся за рычаги. Комсомолец нервно дернулся и залезгал гусеницами по асфальту.